Мадо оделась, не торопясь. Морис придет в десять. Она пробродила час по пустым улицам, проверяла, не идет ли кто-нибудь за ней. Нет, все это померещилось. Плохо. Плохо, что едва держусь на ногах, а Морис, наверное, скажет, чтобы завтра вернулась в отряд. Мадо остановилась возле цветочного магазина, дверь была открыта. Толстая усатая торговка ела суп и грела пальцы о глиняную мисочку. В темном металлическом кувшине стояли блеклые астры, темно-лиловые и ржавые. На грифельной дощечке, где пишут имя святого, чтобы знать, кто сегодня именинник или именинница, кому отнести букет, было выписано «Всех мертвых». «Сегодня день поминовения. Это цветы для кладбищ». Подошел человек в черном пальто, потрогал рукой астры. «Они у вас не свежие. Теперь, сударь, берешь не то, что хочется, а то, что находишь», — кто-то сказал. «Для покойников это не представляет существенной разницы». Маду оглянулась. Никого не было. Десять часов. Она прошла по всему скверу. Мокрые скамейки... На рыжем песке небольшие лужицы. Дама с белым шпицем, старуха, мальчуган. Мориса нет. Четверть одиннадцатого. Люси говорила, что он очень точен. Двадцать пять минут. Подожду до половины. Если не придет, в шесть буду у Люси. Она к шести возвращается. Мадо пошла к выходу и вдруг увидела товарища который был с Люси, когда они распределяли газеты. Его зовут Жако. Люси говорила, что он в группе недавно, с конца августа. Мадо он почему-то не понравился, а она потом долго упрекала себя, как отец сужу о людях по внешнему впечатлению. Мадо прошла мимо Жако, должен был прийти Морис. Может быть, Жако здесь случайно, а здороваться на улице нельзя». Жако сам к ней подошел. — Здравствуй, Франс. Здравствуй, Жако. — У тебя дело? — Я пришел вместо Мориса. — А где Морис? Жако не ответил. — Отошел в сторону. Мадонни успела опомниться, как полицейские ее схватили, повели к тюремной карете. Ее ввели в светлый кабинет. На письменном столе стояли фарфоровые пастушки и фотография молодой женщины в старинной бронзовой раме. Майор Крауксгрель был любезен, и лицо у него было приветливое, располагавшая к себе. Он усадил Мадо в кресло, спросил, не курит ли она. Терпеливо, с едва различимой улыбкой, выслушал ее длинный рассказ, откуда и зачем приехала. Говорил, хорошо, мы все проверим, к вечеру вы будете гулять по городу. Мадо смущала одно. Она назвалась Антуанеттой Ларю, а майор упорно называл ее госпожа Франс. Неужели жаков выдал? Она не могла задуматься, улыбалась, обиженно и доверчиво. Я все-таки не понимаю, почему вы меня задержали, господин майор. Я сам этого не понимаю. Но я готов благословить глупость моих подчиненных. Благодаря ей я имею счастье беседовать с очаровательной женщиной. Вдруг... Из соседней комнаты донесся крик, такой страшный, что модов Майор улыбнулся. Всегда так, мешают спокойно работать. Он медленно раскрыл большие створчатые двери. На мраморном столе лежал Марис. Немецкий солдат бил его по животу плеткой. Морис кричал, «О! Жако, подлец! И ты, подлец! О!» Майор сказал, «А ну Альфред, остановитесь, вы мешаете мне разговаривать с дамой!» Мадонни могла отвести глаз от Мориса. У него лицо в крови, лежит как мертвый. Майор закрыл двери. «Простите, это зрелище не для нервов молодой женщины, да и вообще у нас неприятная обстановка!» Мадо теперь знала. Конец. Жаков всех выдал. Она собралась с силами и сказала, «Почему вы меня держите? Я теряю время». «Да, это всегда обидно». «Чем вы занимаетесь, госпожа Франц? Я говорю о ваших мирных занятиях. Я делаю рисунки для лиможской фаянсовой фабрики. Очаровательно. Наверное, цветы. Я купил жене сервис с альпийскими фиалками. Может быть, это по вашему рисунку? Жако мы не сделали ничего плохого. Через два-три дня он будет на свободе, остались пустые формальности. Вы меня отпустите». Не знаю, я могу вас отпустить, а могу, как бы вам сказать. Все это очень неприятно, тем паче, что вы прелестные создания, вас хочется не пытать, а ласкать. Вот программа, которую я вам предлагаю. Сначала вы мне исповедуетесь. Список террористов, адреса, что вы делали и другие мелочи. Потом мы ложимся, я прикрываю вас кружевным одеялом и отпускаю вам все ваши грехи. Потом свобода и альпийские фиалки. Право, это куда приятнее, чем соседняя комната, хотя Альфред ее называет кондитерской. Он подошел к Мадо, ласково потрепал ее по щеке и тотчас отдернул руку гадюка. Альфред, проучить ее. Глава четырнадцатая Увидев немецкого лейтенанта, Хосе схватился за автомат. Все рассмеялись. «Да ты не видишь, что это Микки!» Еще эффектнее выглядел Чех. Серое габардиновое пальто, фетровая шляпа, огромный портфель из свиной кожи. Четыре партизана надели форму немецких солдат. Чех прекрасно говорит по-немецки. «С ним пойдут Мики? и переодетые партизаны. Д.Д. с пулеметчиками останется у ворот. Если охрана успеет вызвать немцев из города, они откроют огонь. Воронов, Шарло и Хосе попробуют снять часового свышки. Когда все были в сборе, Д.Д. сказал, «До тюрьмы 120 километров. Мы должны к трем часам ночи все закончить. Если опоздаем, завтра их расстреляют». Это была отчаянная езда в темную дождливую ночь по петлистым дорогам. Водители торопились. Завтра тех расстреляют. Объезжая посты, ехали по проселкам. Все жадно вглядывались в тень, иссеченную тонкими черточками дождя. Чех постучал в ворота. «Откройте! Кто здесь? Гестапо! Мы приехали за осужденными!» Охрана была французская. Два гестаповца следили за порядком. Сейчас они мирно спали на клеенчатом диване в кабинете начальника. Часовой не открывал двери, приказ никого не впускать. Чех кричал «Идиоты! Я вас всех отправлю в Германию!» Часовой еще раз посмотрел в оконце «Гестапо». Этот с портфелем уже приходил, черт бы их побрал. Один дает приказ, другой отменяет, а мы должны расплачиваться. Такой разозлится и в два счета отправит на работы. Чех колотил в ворота, ругался и, часовой вздохнув, открыл боковую дверцу.